Глава 33. Улучшение атака. После обычного распорядка как-то сложновато оказалось привыкнуть к новому миру. С одной стороны, внизу постоянно темно, если не считать, конечно, фонари за решение этой проблемы. С другой стороны, на самой платформе будто бы наоборот, никогда не темнело. Днем было ясно, а ночью били всяческой неоновой рекламы светящихся вывесок, давал столь яркий свет, что было весьма легко потеряться во времени. Проснулся от приятного аромата. «Да, думаю, что-то похожее на кофе». Очень бодрящий приятный запах. Особенно после сна. Открыв глаза, я обнаружил, что он крепко сжимала меня в объятиях, закинув ножку на меня сверху. А Кик, бросанный над взглядом лени хозяйничал над подносом с чашками. Видимо, уже успела избегать за завтраком. «Утречка, не!» объявил длинноволосая кошечка. И, улыбнувшись, жестом пригласил меня к столу. Не хотя мяуча, Энн все-таки открыла глазки. Имела их потеряв, широко зевнула, показывая длинненые клыки. «Я... Утро... Ня...» Совместив няк зевком, девушка выгнулась, вновь демонстрируя свою фигурку во всей красе, после чего быстро чмокла у меня в щеку и перепрыгнула. «Аммм, <связь> даже натуральный хлеб раздобыла, притвиновое масло и джемня?» «Так мы же богаты, разве нет ня?» не? Со смешком ответила Кит, намазывая квадратный кусочек хлеба какой-то пастой с мясным запахом. «А ведь точно, богаты. Я даже не успел себя почувствовать в такой роли. Уж слишком быстро мы занялись другими делами». Но боюсь, хлеб с паштетом не предел моей фантазии. Если удастся подчинить два мира, свой этот, то можно было бы закрепиться здесь на какое-то время. Или лучше будет отправиться еще один, чтобы найти дополнительную неку? Будем смотреть по ситуации. Полударив за завтрак, я начал жевать простенький бутерброд. С удивлением отметив, что вкус оказался очень даже приятным. Отхлебнув напиток, открыл меню Эд, так и не улучшил из-за проблем и последовавшего секс-марафона. «Путешественница Энн, повышение дар в невости. Доступно одно новую мини-де стандартных классов на выбор. Медик массовое исцеление, требуется снаряжение. Медик создание стимуляторов, требуется снаряжение. Аналитик критическое попадание, требуется любое оружие. Путешественник Цен определение слабости, и повышение до уровня 3, позволяет определять уязвимые места, исходя из информации, полученной из базы данных, и анализа передвижения, позволяет рассчитывать необходимое повреждения для создания уязвимой точки. Путешественник Цен исцеление, повышение до уровня 3. Позволяет проводить операции третьего уровня с помощью мультиинструмента. Позволяет исцелять небольшие раны на расстоянии трех метров. Позволяет быстро исцелять раны средней тяжести. Лечение уровень 3. Продвинутое исцеление небольших ранений и или ускорение общей регенерации. Исцеление ранений средней тяжести. Анальгетический эффект. Ох, немаловажно, что она и навыки свои поняла. Правда, сам по себе уровень немного разочаровывает. Если тенденция сохранится, то на девятом будет специализация. А на десятом новый класс. Впрочем, новая способность тоже неплохо, особенно с учетом предоставленного выбора. Несмотря на то, что в команде нас уже четверо, я пока не слишком уверен в необходимости массового исцеления. А вот стимуляторы... Рискну предположить, что предстоящий бой не обязательно будет настолько изматывающим, что нужно будет обкалываться разных химий хоть и под присмотром н Если только задел на будущее... Как ты считаешь? Машинально произнес я вслух, и обе девушки попросительно глянули на меня на острифушке. «А, ты же не видела». «Критическое попадание на Лизика. Что это может быть?» Спросил я. Хвостик Энт взветнулся вверх, а ушки нетерпеливо задергались, стоило ей это услышать. Быстро схрумка в бутерброд, девушка запила полупрожеванный кусок глотком напитка и, шумно выдохнув, громко сказала «Давай, ня. «О, чего это ты так оживилась, ня?» С интересом спросила Кейт, вальяжно покачивая хвостом и побивая кофе, отопарив пальчик. Похоже, решил вести себя как богатая дама в ее понимании. «У тебя теперь тоже есть боевые навыки?» «Да-да-да! пожалуйста!» Чуть ли не хныча начала умалять и мне показалось, будто она сейчас точно начинает предлагать все что угодно. Пожав плечами, я не стал упрямиться и просто подтвердил получение. Критическое попадание — уровень 2 При условии применения оружия с навыком владения не ниже подготовленного, позволяет наносить повреждения с модификатором в 200%. Такой урон автоматически вскрывает слабую точку цели. Попадание в уязвимую точку с вероятностью в 10% дополнительно удвоит повреждение. О, звучит и впрямь здорово. Но есть и перезарядка в целых четыре с половиной минуты. Что, конечно, по сравнению с навыками кейт, которые реально время от времени использовать даже в скоротечном бою, очень уж много. Зато от специализации сразу лишний уровень. И кроме того... Путешественница Н. Отношения. Повышение даруни 8. Страсть. Дополненная реальность. Повышение даруни 8. пока здесь станция атаки, расчет места попадания и визуализация применения способностей темных. «Требуется дополнительная загрузка базы данных путешественницы колосса аналитик». Громко някнув, Энн бросилась ко мне, чуть не выбив из рук кружку, которую я вовремя успел оставить в сторону. Лавка расположившись на моих коленях, девушка обхватила меня ногами, а обняла и принялась целовать мое лицо, мурлыкая, после чего припала к моим губам с нежным и честным поцелуем. Быстро превратив, Энн наклонилась к моему уху и тихо сказала, «Спасибо тебе, Костенька! Милая, я рада, что ты оказалась именно таким!» Не совсем понимая, я просто обнял девушку в ответ. И вопросительно глянул на ухмыляющуюся Кейт. Нет, я полагаю, что без полученного ранее умения по использованию любого оружия, толку от всяких критических шансов было бы гораздо меньше. Но все же... О, я не буду тебя очень плохому, но, кажется, ты и сам должен соображать мне. У тебя есть то, что нам нужно, и ты за это не торгуешься. Потому не ожидай другого отношения, не. Хихикнов объявила боевая нека, и шумно допила кофе, пока Энн продолжала нежиться мне на коленях. А, в этом ключе. «Интересно, неужели другой некоманд заставлял девчат что-то делать против их воли, чтобы в итоге отдать честно заработанные им навыки?» «Довольно странно, с учетом того, что и без этого есть возможность задавать приказ». «Это какое-то извращение!» «Хм, все-все, Энджи, а то мы не успеем!» Тихо сказал я, и девушка, не хотя отпустила меня, все еще мило улыбаясь. Погладив Неку по волосам, я снова вызвал довольно мурлыканье. Быстро закончив завтраком, мы привели себя в порядок, и, получав звонок на гостиничный номер, уже через час стояли в условленном месте». У какого-то парка, расположенного в паре кварталов от подъемника, по которому мы сюда и добирались. Ками прибыла точно в срок, прикатив на бронированном фургоне СБП. Игриво, улыбнувшись незрачному водителю в форме, она молча кивнула нам и открыла раздвижную дверь касанием руки. Внутри я оказалась на решении оружия, как по заказу. На этот раз я нацепила тяжеленный вариант формы. Судя по обилиям броненакладок костюм приятно обтягивал тело, не вызывая дискомфорта. А пластинки брони подстроились под мой силуэт, слегка изменившись. Для Энн был такой же. Только в более легком варианте. И уж с такой одежкой, что было словно второй кожей, смотрелась великолепно. К слову, Камми была в аналитичном амбудировании. Оставалось только догадываться, как неудобно должно быть их хвостиком в такой тесноте. А для Кейт нашелся сюрприз. Использовав какой-то приборчик, Камми заделала пробоину в костюме-хамелеоне, так что разведчица оказалась в более привычном для нее облачении. Получив корочку внештатного сотрудника, я осмотрел то обилие стволов, что лисица прихватил с собой нам на выбор. поскольку укупленное нами ранее было, конечно, куда слабее. Вот только я все равно мог адекватно пользоваться только огнестрелом, поэтому оказался несколько ограничен. На этот раз взяв армейский пистолет-каратель с увесистым боеприпасами, который я начал тут зачаровывать, прихватил еще и навороченную штурмовую винтовку. К сожалению, несмотря на расширение действия моего зачарования, сразу кучу патронов заряжать не получалось. Нужно что-то отдельное, так что в этот раз повышение уровня навыка никоим образом мне не помогло. Кит, прихватив темно-серебристую нанитовую винтовку, чья поверхность будто бы плыла, словно какой-то жидкий металл. Нет, форма вроде бы сохранялась. Это был скорее эффект самой окраски. Но все равно выглядело впечатляюще. Эн, будучи хрупкой девушкой, взяла себе пистолет из такого же металла. Но даже так, он был весьма большим, да и необычной формы. Ствол казался чересчур длинным и тонким для такого вооружения. Подобное определение подходило винтовке. Оба оружия напоминали скорее какое-нибудь устройство для запуска дротиков, с транквилизатором или вроде того. Как дополнение, N прихватила себе армейский кинд, связанный с боевыми дронами. И я наконец-то узнал, что означает одна уже поднадоевшая мне аббревиатура — карманная информационная нейросеть. Хотя в некоторых случаях она проходила как исследовательская. Создавалось впечатление, будто создатели аббревиатур специально оставляли этот набор букв, забывая, что они значили изначально. На тонкости названия я бросил в сторону — поскольку Энн взяла еще одно оружие. Хотя в этом случае слово «взяла» было излишним. Пошка оказалась спрятана в черном матовом ящике с небольшой тумбочку размером, снабженную широкими колесиками и подвижной подвеской, а также переливающимися диодами и экранами. «Установка расщепитель» — гласила расшифрука очередной труднопроизносимой аббревиатуре в моей дополненной реальности. Но судя по тому, что кошечка радовалась словно ребенок, это того стоило. «Крупномасштабные операция в нижних зонах не приветствуются», так что для поддержки у нас будет только два небольших отряда. Рассказала лисичка, когда мы загрузились в фургон, и мягко тронувшись, отправились к подъемнику. Тут загвоздка даже не в моих полномочиях, а в общественном резонансе. Мир тут весьма странный, несмотря на подчинение службе безопасности, излишняя инициативность привлечет ненужное внимание, которого нам пока что желательно избегать. Хитро улыбнувшись, лисица выжидающе посмотрела на меня, но я понял, к чему она клонит. Ты про тот вариант, когда темный полностью подминает под тебя мир? Пока что речь не об этом, но в любом случае, чем меньше людей знают о всякой паранормальщине, тем лучше. Довольно холодно произнес я, и камера зачарованно вздохнула. «Ясно. Все строишь из себя героя, да…» Немного намращив носик, заявила Люсица, но под недобрым взглядом Нек, девушка кашлянула и постаралась улыбнуться. «Фух… Да, думаю проблем не будет, генетическая модификация для этого мира не такая уж и редкость. Так что всякие ребятки с волочками рожами вполне попадают в отопределение шифтеров-фанатиков. Поспешила пояснить девушка. Кивнув, я зарядил первый готовый патрон в пистолет. И одновременно с этим мы прибыли на место. Услышав стук, Кайми открыл дверь машины, и мы дружно высыпали к подъемнику. Всего было десять человек, не считая нас водителей, которые, похоже, за нами отправляться не планировали. Но, учитывая вооружение, можно было бы надеяться, что все пройдет достаточно гладко. Перед выходом мы нацепили маски, так что своего внимания на нас никто не обращал. Ками ведь тоже была новичком, хоть и с выдуманной карьерой. Да и другие девушки здесь тоже были, поэтому мы без проблем смешались с общей кучей, даже несмотря на камуфляж Кейт, и отправились вниз. «На площадке перед Левтом чисто», — объявила незнакомая девица, внимательно изучая свой планшет. «Следов присутствия посторонних и полиции не обнаружено. Несмотря на обнадеживающие вести, все были весьма напряжены и держали оружие наготове. Думаю, мне передалась эта неприятная атмосфера». Сжав патрон в руке, я чуть не забыл взять новый, чтобы продолжить зачарование. Но, получив ментальное няк, улыбнулся под маской. «Костенька, сейчас так круто выглядит! Я вся тикунья!» Ехидным тоном завела Кит, бросив на меня быстрый взгляд. «Форму украшает мужчину, какое и оружие!» «Было бы неплохо убить наших врагов и заняться любовью рядом с их истекающими кровью телами!» М -м -м «Ты меня пугаешь!» Честно признался я, но девушка лишь тихонько рассмеялась. «А мы так с Костей же делали!» Заявила Эн, и судя по интернации, она явно сейчас смутилась. Кейт замолчала, а я тихо хмыкнул. Атмосфера между нами стала легче. Хотя и стоило быть внимательней, конечно. «Приготовиться!» Передала нам Камми по внутренней связи, как координатор группы. И мы прервали наш молчаливый разговор с кошечками. Двери подъемника медленно разошлись в стороны. Обнаружилось, что вокруг стоит кромешная темнота. Все прожекторы и фонари, обильно наткнувая вокруг рани, оказались уничтожены. Со всех сторон принеслись подтверждения включения приборов ночного видения, интегрированных в шлем. Но нам с девчатами это было ни к чему. Шепот пока никого не фиксировал, но я все-таки внимательно смотрел по сторонам. Мало ли, что еще тут может быть. Тихо выбежав из лифта, мы распределились на три группы. Наша была своего рода вспомогательной, из-за медика и снайпер в отряде. Так что остальные ушли вперед, проверяя периметр. Чтобы расширить зону поиска, я тоже отправился по подавлению к воротам, сопровождаемой камею в качестве телохранителя. А он пока что прикрывал недовольно ворчащую Кейт, которая уже забиралась на крышу небольшой пристройки неподалеку, рассчитывая использовать ее в качестве снайперской позиции. Шаг. Еще один. Здесь. Неожиданно взвали голоса в голове, и рефлектор напомнился в сторону мелькнувшего на самом краю действия способности силуэта. Алый. Вижу, Костя, не вижу. Бам! С жужжащим звуком, словно неподалеку оказалась рура зазленых пчел, Мимо пронёсся небольшой серебристый сгусток, и угодил прямо вампира. Наниты вонзились в грудь тёмного и начали стремительно расползаться, выжирая плоть прямо на глазах. Стоявший до этого тешения улиц раздался нечеловеческий крик боли, и противник поспешил обратно в переулок. Но ему вслед полетели энергетические шары и нанитовые сгустки поменьше. «На стимуляторах, что ли? Как не сдох-то?» Услышал я сомневающийся голос во внутренней связи, и следом за беглецом бросились два агента. «Всё это мне показалось странным». И через пару мгновений нашелся ответ. Из темноты поднялись два шагающих робота, заводя двигатели. А спустя мгновение активировались многоствольные пулеметы. Крупнокалиберные пули со свистом рассекли воздух, попадая в оказавшихся ближе всего агентов, опрометчиво начавших погоню. Не теряя времени, один из тяжеловооруженных бойцов выхватил из-за спины плазменное наплечное орудие, и, присев на колено, выпустил сгусток в сторону одной из машин. Но было уже поздно. Броненакладкой попавших под обстрел смялись. На землю начала брызгать кровь. и ошметки внутренностей и сквозных попаданий, что превращали тело в решето. Еще несколько пуль раскололи черепа, оторвали конечности. И только когда на землю упали изуродованные куски мяса, роботы прекратили огонь. Энергетический шар попал прямо в корпус, но вместо выведения машины в строй или ожидаемого взрыва, из робота брызнула кровь, и образовавшаяся пробоина начала затягиваться рыхлой соединительной тканью. Вместе с этим механизм неожиданно стал окрашиваться в розовую ауру, причем весьма яркую. «Общее отступление!» Быстро крикнула Ками, и то же самое передал мне н тревожным голосом. «Кто бы мог подумать, что местный вампир будет еще и спецом по плоти!» «Не команд против Галиманта? Должно быть интересно!» Со смехом добавила лисица, но я уловил в голос голосе тревожные нотки.